Работать надо много. Рано утром он выезжает на съемку, домой возвращается поздно вечером. Отснялся в одной картине, получил неделю отдыха и начинает сниматься в другой. Остановки нет, только успевая менять грим. Так как он иностранец и говорит по-английски не совсем чисто, то играет тоже иностранцев, мексиканцев, испанцев, итальянцев, только и зная, что меняй бачки с испанских на итальянские. Так как лицо у него сердитое, а глаза черные.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 Мишка Яншин, заслуженный артист республики, радостно ухол он. Так Мишка же мальчик. Мы же вместе с ним играли роли без слов. Ахмелев? Неужели играет царя Федора? Чудесно прямо. х м е л е в же вместе со мной. Мы же просто дети были в двадцать втором году. Это же факт, что были дети. Ну а про и л ь и н с к о г о я все знаю. Знаменитый артист стал. А мы с ним вместе в студии учились. Это же факт, что учились с Игорем.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 с мексиканскими бачками и сверкающими глазами, а ведь очень талантливый актер. Поздно ночью, провожая нас по затихшим голливудским улицам, он вдруг разъярился и стал все проклинать. Голливуд – это деревня, кричал он страстным голосом. Это же факт, дикая деревня, тут же дышать нечем. И долго еще на всю Калифорнию слышался густой русский голос. Деревня, уверяю вас, деревня, это же факт. Этот ночной вопль. Был последнее, что мы слышали в Голливуде. На утро мы выехали поездом в Сан-Диего по Санта-Фиской железной дороге. Для этого мы сперва отправились в Лос-Анжелес, д отстоящий от Голливуда, в общем, не насколько неотстоящий от Голливуда, а сливающийся с ним так же, как сам Голливуд незаметно переходит Беверн Хилл. Беверн Хилл переходит в Санта-Монику, а Санта-Моника еще во что-то. Лос-Анжелес д в переводе значит Ангелы. Да, это город ангелов, вымазавшихся в нефти. Здесь, как и в Оклахоме Сити, нефть нашлась в самом городе, и целые улицы заняты металлическими вышками. Сосуд качают, зарабатывают деньги. Лос-Анджелес тяжелый город с большими зданиями, грязными и оживленными улицами, железными пожарными лестницами, торчащими на фасадах домов. Это калифорнийская Чикаго. Кирпич, трущобы.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 способные молодые люди здесь стояли старики, работавшие всю жизнь, но которые уже никогда больше работать не будут. Оцы т семейств, честные работяги, обогатившие за свою рабочую жизнь ни одного хозяина, они тоже никому не нужны.